Спешка обычно только вредит, но как только к их группе присоединилась авантюристка серебряного ранга Ним, они направились к Айви и получили запрос на обследование горы Огненного Свиста. Айви не мешала им взять запрос, если условия соблюдены, зарегистрировав Ним как лидера группы, она выдала задание. «Я лидер? Пойми, что это необходимо для соблюдения процедуры!» Ляпис объяснила ситуацию, задачно указывающей на себя женщине. Она присоединилась к группе, и тут её внезапно назначили главной. Конечно, она не думала о таком и переживала, но после объяснения Лепис слегка успокоилась. Суть задания была в том, чтобы обыскать гору огненного свиста и подтвердить слухи о существовании дракона. В прошлом не было ни одного донесения о том, что кто-то встречал дракона, потому если они сообщат, что не нашли его, проблем не будет. «Точно ли там есть дракон?» – спросил Роран, готовясь к отбытию. Раз 40% групп пропали, высока вероятность, что их уничтожили, но другие из 60 вернулись, не встретившись с драконом. Если пропавшие не вернулись, потому что наткнулись на этого дракона, то шанс встретиться довольно высок, но нельзя утверждать, что дело было именно в драконе. Про гору говорили, что там живёт только дракон, про других монстров ни слова, но по словам других исследователей, в той области обитают и другие монстры. Если группы серебряных авантюристов уничтожил кто-то по пути к горе Огненного Свиста, то вероятность существования дракона снизится к минимуму. Если госпожа Эмили не ошиблась, то он существует. Орорен погладил лошадь, запряжённую в повозку, пожал плечами в ответ на слова Лепис и закинул вещи в повозку. Собиравшая вещи рядом ним со задачностью на лице начала бормотать. Насколько понял роран она думала, что это будет лёгкий способ заработать денег, потому и присоединилась... И теперь жалеет. Мужчина мог её понять. Если смотреть лишь на цифры, при 40% пропавших работу простой точно не назвать. Ритц говорил, как выполнить эту работу, поженитесь. Как смерти желал. Возможно, не стать ни женой Чака. Слыша безжизненный голос женщины, Рорен скривился, но гарантировать их возвращение он не мог, и слов поддержки у мужчины не нашлось. «Только каркать не надо». Ароран был благодарен, что Ним не отказалась от задания, и вспомнил времена, когда ещё работал наёмником. Были те, кто говорил, что после вот этого задания вернуться домой и жениться, а потом в следующем сражении почти наверняка умирали, байки про сглаз часто ходили среди наёмников. Однако, если долго живёшь на поле боя, впечатления после таких слов усиливаются, потому и начинаешь думать, что только вот такие умирают, но люди умирают вне зависимости от того, что говорят, и выживают, чтобы при этом не делали. Верно. Если встретим дракона, у нас есть кое-что, что поможет избежать боя с ним. Существует нечто настолько полезное? Встречи с драконами редкие, но если существует предмет, который может помочь избежать боя с драконом, Ароран хотел бы иметь такое в качестве оберега. Он подумал, что нечто подобное стоит очень дорого, а лепис залезла в собственные вещи и вытащила оттуда свиток. И Урорен с интересом смотрел на то, что вроде как могло помочь им с драконом, но это всё ещё оставался простой свиток. Мужчина поинтересовался, может там какая-то неизвестная магия, позволяющая избегать драконов, но ответ девушки был иным. «На самом деле это дал мне один древний дракон». Услушав про древнего дракона, у ним широко открылись глаза. «Обычный авантюрист может за всю жизнь такого не повстречать, и это относится даже к серебряному рангу». Потому реакция Ним была вполне естественной, но Роран и Гула не сильно удивились, глядя на свиток. Тем временем драконом была Эмили, живущая в землях демонов, и свиток, скорее всего, был среди её сокровищ. Когда она рассказывала Лепис, где обитают древние драконы, то показывала карту. Потому причина была вполне закономерной. «Это какой-то особо ценный свиток?» Судя по вопросу Ним, Роран подумал, что она думает, что на нём магия, Но Лепис покачала головой и принялась объяснять. «Нет, в нём мана Древнего Дракона, и с ним на нас не нападут». Думавшая о том, что команда Рорена пустит её сородичей в землях людей, Эмили дала им свиток в качестве талисмана. Если Древний Дракон посчитает их врагами, то без промедления убьёт. Но если благодаря мане примет за знакомого другого Древнего Дракона, то вероятность нападения будет невысокой. Если смогут заговорить, у них получится без усилий получить информацию о Драконе Горы Огненного Свиста и выполнить работу. Получится ли? Ляпис считала, что все пройдёт хорошо, но если нет, то Дракон на них нападёт. Ляпис спокойно ответила на подозрительный взгляд у Рорана. «Это предмет, полученный от госпожи Эмили с её маной. Если он не сработает, то ничего не сработает. В общем, если взять эту штуку и встретиться с Драконом Горы Огненного Свиста, то работа будет закончена». «Довольно просто. Возле горы живут монстры, но как и везде, так что уровень опасности не выше, чем в других местах. От Айви они слышали, что там обитают орки и огры, но Роран считал, что с ними можно справиться. Хоть Роран и не был спокоен, но в худшем случае всех перебьют. Не окажется ли, что там появится огромная стая?» С подозрением спросила Гула, но было сложно поверить, что вот так часто будут появляться толпы монстров. И без того их постоянно преследовали толпы насекомых, нежити, гоблинов и людей. «Толпа орков. Даже думать о таком не хочу». Орки уродливы и ещё от них сильно воняет. Роран не хотел, чтобы к ним пришло много таких созданий. «Окажись они здесь, то женщины с соседних поселений похищали бы». Гоблины использовали женщин других раз для размножения, но орки зашли ещё дальше. Гоблины хватают авантюристок, нападающих на них, иногда нападают на деревни, которые встречают. А орки постоянно нападают на авантюристов и ищут деревни, забирая одних женщин. Они делают это часто и агрессивно. Женщины-авантюристы и ненавидят этих существ, и ненависть эта всегда остаётся на вершине. Даже для древней цивилизации разведение орков было сложным. В худшем случае они могли уничтожить всю страну. Когда заговорили про орков, голос с улыбкой продемонстрировала знания. Конечно, были случаи, когда орки уничтожали страны, но Рорен считал невозможным выращивать их. Но больше всего заинтересовало это не Рорен и Элепис, а Ним. «Гула, ты много знаешь?» «А? Ну, да. Я ведь маг и изучающая древнюю цивилизацию». Ним восхищенно посмотрела на женщину, и это принялось оправдываться. Гула прикрыла рот, эльфийка ничего не понимала, женщина бросала взгляды на своих товарищей, ища помощи, но Рорен и Лепис просто проигнорировали её, продолжая собирать вещи. Её оставили саму подтирать свой зад, и встревоженная Гула как-то смогла выкрутиться. Между тем они погрузили багаж, Лепис села на место кучера, Рорен рядом с ней, в повозке расположились Гула и ним, и вот так они поехали к южным воротам кафе.